В эту минуту толпа снова двинулась в путь. Кассий со своими приятелями очутился возле ступенек портиков храма Весты неподалеку от Клавдии. Он поклонился ей, поднеся правую руку к губам, и закричал «Здравствуй, Клавдия! Прелестнейшая из всех римских красавиц!» Молодая женщина подняла на него глаза и ответила на его приветствие легким кивком головы и очаровательную улыбкою, бросив при этом долгий пламенный взор. «На юношу». «Вот взгляд, который обещает много хорошего», — сказал, улыбаясь Лукреции Кассию. «Я вполне одобряю твою страсть, славной Кассии», — сказал Митробий, «потому что никогда не знавал женщины красивее ее, кроме одной, которая была такая же красавица, как Клавдия, гречанка-куртизанка Эфтибиде». «Эфтибиде», — повторил Лукреции, вздрогнув при этом имени, — и, помолчав, немного прибавил с легким вздохом. «Прелестная девушка это и в Тибиде! Да где же она теперь?» «Ты бы не поверил собственным глазам, коли бы увидел ее там. Но что правда, то правда. Она в стане гладиаторов». «Наоборот, по-моему, нет ничего проще этого, — отвечал Лукреций, — для такой, как она, именно в пору лагерь гладиаторов». — Ну так узнай же, что и в Тибиде ушла в стан этих разбойников лишь для того, чтобы добиться любви только одного из них, ведь она безумно влюблена в Спартака. — Вот как? — Геркулес. Что же, она имеет любовника, достойного себя. — Ничуть не бывало, клянусь державным Юпитером. Спартак с презрением оттолкнул ее. Все трое замолчали на одно мгновение. — А знаешь ли... — прибавил спустя минуту Митроби, обращаясь к Лукрецию. — Ведь очаровательная и несколько раз приглашала меня в лагерь гладиаторов. — А на кой черт ты там понадобился? — спросил изумленный Лукреций. — Пьянствовать, что ли? — добавил Кассий. — Но ты, кажется, и времени отказываешь себе в этом удовольствии. Так что... — Смейтесь себе, смейтесь. А я бы пошел туда. — Куда? — «В лагерь Спартака. Пошел бы туда, переменив имя и со другим человеком. Сумел бы войти к нему в милость, заставил бы его полюбить меня, узнал бы его планы, его намерения, его приготовления и тихохонько-смирнехонько обо всем бы донес консулам». Оба патриция разразились громким хохотом. Митроби обиделся не на шутку и энергично заговорил. «А, вы все труните надо мной!» Да разве не я предупредил консула Луция Лициния Лукулла два года назад о подготовлявшемся восстании гладиаторов? Разве не я открыл их заговор в роще богини Фурины? Намотаем себе на ус, — подумал Арториджи. Лицо его вспыхнуло огнем. Он окинул метроби, за несколько шагов впереди, косым зловещим взглядом. В это время толпа приблизилась к подножию Капитолия, где стоял храм Сатурна. Массивное величественное здание, в котором, кроме жертвенника этого божества, хранились также законы и государственная казна. Здесь была такая теснота и толкотня, что движение еще более замедлилось. — Клянусь богами, покровительствующими Риму! — воскликнул Кассий. — Здесь можно задохнуться! — Может, статься, — заметил Лукреций. — А я вам говорю, что это случится, наверное, клянусь плюшевым венком Бахуса Дионисия, — заявил Митробий. — Право, я не знаю, зачем нас понесла нелегкая в эту толкотню, — сказал Лукреций. И все более и более теснимые, все более и более заталкиваемые, почти задыхающиеся, Митробий, Лукреций и Кассий, а с ними Арториджи, подвигаясь черепашим шагом, вступили, наконец, в храм». Здесь они увидали отлитую из бронзы статую бога, представленного с серпом в руке, который служил для расчистки почвы от сорных растений и окруженного земледельческими орудиями и аллегорическими знаками пастушеской и сельской жизни. Статуя эта была внутри пустая и наполнена маслом в знак изобилия. «Посмотри!» «Посмотри, вон, божественный цезарь, верховный жрец. Он только что совершил жертвоприношение», — сказал Митробий, — «в честь божества. А теперь, сняв с себя священные одежды, выходит из храма». «Как смотрит на него симпрония! Прекрасная и высокоразвитая симпрония! Ты мог бы также прибавить неукротимая симпрония!» Клянусь всеми богами, она красавица, эта смуглянка, истинный тип красоты римской знатной женщины. Взгляни, какие молнии мечты мечтают черные очи, полные страстных желаний, как сладко улыбается она красавцу Юлию. А сколько других, Матрона, молодых девушек, которые преследуют Цезаря нежными взглядами. — Посмотри-ка на рыжеволосую Фаусту, дочь моего бессмертного друга, Луция Корнелия Суллы, счастливого диктатора. Что ты был другом этого чудовища и другом всех его пакостей, мы отлично знаем и не нуждаемся, чтобы ты беспрестанно повторял это. Что это за новый переполох? Что означают эти шумные крики? И все бросились к выходу в ту сторону, откуда неслись громкие оживленные крики в честь Сатурна.